Глава шестая. Утомленный, вспотевший, прихрамывая на пораненную камень ногу, спотыкаясь после долгих дней бега, арапок к полудню завидел вдали стены своего Дана. Поблизости оказались два подростка, загонявшие скотину с пастбища. Большие глаза, гладкие шкуры, упругие мышцы животных успокоили воина и заставили забыть об усталости. Он пошел среди стада, называя знакомых животных по именам, Оглаживая тёплые бока, прикасаясь к длинным острым рогам. Животные отъелись после зимней голодовки. Шерсть их лоснилась. От такой красоты Арапа улыбнулся. Один из мальчиков, перебегая за побретшим в сторону телёнком, подвернулся ему под руку. И Арапа отвесил ему могучую оплюуху. Мальчик упал, спотыкаясь, поднялся на ноги и, всхлипывая, побежал вперёд. Арапа жестом подозвал к себе другого мальчика, приблизившегося с нерешительностью. Из-под свалявшихся длиной до плеч волос выглядывали испуганные и опасливые глаза. «Воды мне», — приказал Ар Апа, «или получишь столько же, что и этот, и еще столько». Вода, целый день находившаяся в кожаном мешочке, успела задохнуться, но он лишь промочил глотку, плеснул себе в ладонь, чтобы смешать с растертым в ней мелом. Усы его растрескались и поломались, Следовало свежей смесью придать им положенную твёрдость. Сидя на земле, Арапа придал усам нужный вид, а остатками белой смеси намазал уже затвердевшую шапку волос на голове. Скотт втянулся за стену Дана. Лишь дымящийся навоз помечал, где прошли их копыта. Арапа поворошил пальцем ноги ближайшую лепёшку. «Ровно, крепко, значит, сыты. «Отлично». Обтеряв руки о юбку, он поднял копье, лук и стрелы, обеспечивавшие ему пропитание во время долгой стражи, и отправился за стадом. Быстро и рысцой он приблизился к плетеным стенам Дана, и когда голос его можно было услышать, завопил, чтобы слышали все. «Ар апа пришел, муж, бегун и охотник. Сотню ночей бежал, одну за другой. Сотню оленей убил, одного за другим». Кровь их пил, мясо их ел, одного за другим. Что за арапа, славный арапа!» Он блаженно улыбнулся, почти поверив собственным словам, и начал спускаться в ров, понизу окружавший вал, что служил защитой Дану, и кратчайшим путем отправился к собственному дому. Если его по хвальбу кто-то слышал, никто не обратил на нее внимания, но сейчас это его не волновало. Едва ли за вечерним шумом Внутри Дана Дердака можно расслышать крик самого могучего воина. Пройдя через дверной проем в комнаты матери, он с женского балкона на втором этаже поглядел на то, что творилось внизу. Там кружили животные, мычали от полноты в имени коровы, овцы с выбеленными меловой пылью шубками путались у них под ногами. Женщины доили коров и овец в приземистые глиняные горшки, покрикивая на младших детей, сновавших между животными и перекидывавшихся кусками навоза. ара по одобрительно кивал при виде этого изобилия, бурление жизни и смог отвести взгляд, лишь вспомнив, что принёс срочную весть. Он перепоясался волосяным поясом, заткнул за него рукоять каменного боевого топора. А потом неторопливо направился вдоль меловой насыпи, окружавшей Дан. Сюда выходили все двери из мужских помещений, расположенных снаружи кольцевого жилища, разорванного лишь главным входом. Над ним, наверху, в самом почетном месте, было жилище Дердака. Он мог видеть всех, кто приходит в Дан и выходит. Но сейчас его не было у себя. Арапа заглянул во тьму и позвал, но не получил ответа. Еще более медленным шагом он пошел верху вала. мимо входов в мужское жилье. Во многих помещениях разговаривали. Возле следующей же двери, на расстеленной волчьей шкуре, спал муж по имени Сетерн. Для воина он уже был староват, пора заводить семью, но боец хоть куда. Под правое колено его была подложена отрубленная голова, пожелтевшая, сморщенная, покрытая густым слоем кедрового масла. Несмотря на такую обработку, она изрядно приванивала. Сеттерн открыл глаза, покрасневшие и воспалившиеся, и несколько раз причмокнул, словно бы пытаясь прогнать изо рта неприятный вкус. Целый день он провел запитьем Эля. Об этом свидетельствовало его дыхание, если для кого-то вид кувшина и небольшой чаши для питья рядом с ним не был достаточно красноречив. Арапа уселся возле него. «Арапа не был дома много ночей», — начал он. Ара побежал, убивал вепрь игнал оленя. «Сеттерн убил лучшего воина из Дана Мавега», — хриплым голосом отозвался лежащий. «Сеттерн срубил его на пятнадцатую ночь битвы. Не зная усталости, мы бились посреди реки Стур». Сеттерн отрезал голову. «Вот она. Ты видал хоть раз подобную голову?» «Лучший воин Мавега». Арапа много раз уже видел её, и поэтому не стал слушать разговоры Сеттерна. Заглянув в кувшин, он увидел, что на дне ещё осталось немного Эля. Он осушил остатки. «А Дердака нет дома?» — спросил он. Сеттерн покачал головой и буркнул. «Нет», — со вздохом опускаясь на шкуру. «А другой, тот, кто там, имени Арапа не назвал, просто повёл плечом в нужную сторону. Он там». отвечал Сеттерн, не обнаруживая особого желания говорить об упомянутом человеке, и вновь закрыл глаза. Но дело следовало сделать. Арапа тяжело вздохнул и, встав, провел по жестким усам костяшками пальцев. Перехватил топор и еще более медленным шагом направился по валу к противоположному краю разорванного кольца, к другому почетному месту возле жилища Дердака, и заглянул внутрь. Солнце зашло. В наступивших сумерках ничего не было видно. «Ходи внутрь, сильный Арапа», — послышался из темноты голос, произносивший слова со странным акцентом, чуть шепелявя. «Ты пришел, чтобы сообщить мне, нечто действительно важная?» Арапа еще крепче ухватил рукоять топора и, моргая, смотрелся в темное помещение. Оно было завешено тканями. На полу стояли сундуки. Чувствовался сладковатый запах, которого ему еще не приходилось слышать. Удаление от входа стены шевельнулось нечто еще более черное, живое. Человек, тот, кого они звали темным, если кому-то спьяну приспичивало назвать его вслух. Дар начал Ар Апа, слова не шли с губ. У меня много даров. «Богатых даров! Ты еще не видел таких даров! Найдется дары для тебя, Ар-Апа, если я порадуюсь!» «Так порадуй же меня! Развесели меня! Ты взял у меня дар — золотомакованный янтарный диск, сработанный искусными мастерами из Данауалы. Ты сказал мне, что отправишься на запад. к месту, где были убиты мужи с мечами, и будешь ждать, не вернутся ли они на это место. Так ли ты поступил? Увидел ли ты их? Я сделал так. Я бежал сотню ночей, я убил сотню вепрей, я съел сотню оленей. Вот что я сделал. Я был в этой долине». Приободрившись от звуков собственного голоса, Арапа рассказал все, что делал там. Или намеревался сделать, или же слыхал, что делали другие, или думал, что такое возможно совершить. Темный человек молча внимал. Наконец Арапа сообщил ему о двух мужчинах и девушке, что пришли к обгорелым развалинам. Как один из мужчин извлек бронзовый меч и размахивал им, провозглашая мщение. Арапа прекрасно слышал его рык со своего холма. Тут голос его сам собой стих и умолк. Воин закашлялся и сплюнул через плечо, мельком глянув в сторону входа, где уже высыпали первые звезды. «Ты сделал все хорошо? Очень хорошо!» Наконец проговорил Темный. «Ты сказал мне именно то, что я хотел услышать. Ты сказал мне и о том, как силен охотник и воин Арапа. И об этом я тоже хотел услышать». Ведь жить среди столь великих воинов – огромная честь для меня. Получи положенный тебе дар. Звякнул запор, скрипнули петли. Забыв обо всем, арапа с вожделением шагнул вперед. Прохладная ладонь, мягкая, как у ребенка, втиснула в протянутую руку арапа нечто еще более холодное – золото, чистое золото. сказал Тёмный. Арапа метнулся к выходу, чтобы глянуть на чудо, очутившееся в его ладони. Ясное, блестящее даже в сумерках. Литое золото, тяжёлое и драгоценное, со шнурком. Золотой топор с рукояткой во всю ладонь. Чудо! Трудно было поверить своим глазам. Исполнившее счастье, Арапа направился к огромному кострищу посреди Дана, где слышались крики и громкая речь, где высоко взвивались языки пламени, бросая мечущиеся тени на кольцо каменных столбов, окружавших очаг. Вступая в каменный круг, Арапа провел рукой по своему собственному каменному столбу с багровой макушкой. Камень был выше его на пару голов. Прикосновение влило в него силу. На костре целый день жарили быка. Шкура обуглилась и растрескалась. В воздухе висел аромат, наполняющий рот слюной. Повинуясь указаниям старших, несколько молодых воинов, недавно лишь посвященных, с трудом подняли за оба конца толстую зеленую жердь, на которую была насажена туша. Оступаясь, они подтащили дымящееся жаркое к двум деревянным развилинам. Старшие разразились криками и похвальбой. Каждый хотел бы получить почетное право разрезать тушу и забрать себе самый лучший кусок. Это сделает, как всегда, Сетерн, но лишь после того, как скажут свое слово все остальные. «Я лучший воин!» — завопил Наир. вскочив на ноги, он ударил топором в щит. Раздались крики протеста. Имя он пренебрег, постаравшись заглушить рыком негодующие голоса. «Я должен резать мясо!» В набеге на Тевту Финмога я закричал ночью возле их дана Когда выбежали воины, десятерых я срубил своим топором. Второй десяток воинов я срубил своим топором и взял их головы. А за ними еще десяток, еще!» С каждым новым повторением голос его становился громче. Он подпрыгивал и топал по земле, пока, наконец, взвыв, Сеттер не принялся колотить в свой щит. Он был голоден и не в духе. Сегодня он хотел насытиться, не выслушивая обычной долгой похвальбы, что затянется, пока не остынет мясо. «Я — Сэтон. Я — самый лучший. Я — убийца мужей. Я — похититель коров. Я несу смерть рукой своей и топором. Смерть сопутствует мне повсюду». Захваченный собственной похвальбой, он закружил, размахивая топором. Сидевшие спереди с гневными криками начали отодвигаться. С горловым ворчанием Наир отступил и уселся в заднем ряду. «Сэттерн-убийца! Моргнет сэттерн, и сотни мужей падут бездыханными, а головы их оказываются у моего пояса. Сотни сотен мужей убиты сэттерном по ночам. Головы их сложены в кучу высотой в мой столб. Их коровы — мои коровы». Их быки, мои быки, их смерть дело моей руки. Я самый сильный, я Сетерн убийца, я Сетерн губитель, кровожадный и ужасный, я Сетерн великий. Мех для воды надутый воздухом, выкрикнул Ар Апа. Послышались одобрительные крики, даже хохот. Взвыв от ярости, Сетерн принялся оглядываться, взглядом разыскивая оскорбителя. Арапа выхватил у воина, оказавшегося возле него, и протиснулся сквозь толпу. Не раз он выслушивал похвальбу Сетерна и кипел от гнева, как все мужи, но, подобно прочим, молчал. Сетерн был силен не в одном хвастовстве. Но сегодня он не смолчит. Золотой топор ослеплял его взор. Воин, способный заслужить такую секиру, не менее силен, чем этот пустоголовый хвостун. «Дурак и бахвал!» — завопил он. Мужи взревели с одобрением. «Будет поединок. Я разрежу мясо. Я здесь лучший воин. Я бежал сотню ночей, убил сотню оленей, снес голову сотни вепри и все в одну ночь». Он кружил вокруг Сетерна, который рычал и сплевывал выступающую на губах пену. «У Арапы безмозглый отец. У него не было матери. Арапа не мужчина. У него нет яиц». Поперхнувшись собственной слюной, Сеттерн умолк, и Арапа огрызнулся. «Я — убийца. У меня есть окованный золотом янтарный диск. У меня есть двусторонний золотой топор. Я говорил с темным. Тебе не остановить меня». И он сбоку по дуге взмахнул топором. но Сеттерн отпрыгнул и отбил удар щитом. Вслух помянуть тёмного мог лишь отчаянный храбрец. Это понимали все, в том числе и сам Сеттерн, только что вновь отразивший удар. Подбегали дети и женщины и кучками сбивались за спинами сидящих мужчин, чтобы посмотреть на поединок. Безмолвные силуэты с круглыми глазами. Арапелжец! -э Нанося удар, Сеттерн не сумел придумать ничего лучшего. Его противник вернулся. «Все смотрите, все!» — завопил Арапа. Взяв в зубы рукоять топора, он потянулся к поясу, за который был заткнут небольшой сверток. Смотав шнурок золотого топорика, он высоко поднял украшение. Топорик кровью сверкнул в свете костра. Арапа торопливо затолкал его обратно за пояс под одобрительные крики. Бросившийся вперед Сеттерн принял удар топора на щит и поплевал на ладонь. Тут и начался серьёзный бой. Сетерн искуснее владел топором, но лучшие годы его миновали, к тому же он слишком много выпил. Арапа был крепок и гневен. Золотой топорик и восторг от одобрительных возгласов, раздававшихся вокруг, будили в нём жажду крови. Он обрушил на соперника град ударов, толкал Сеттерна и пытался заставить его оступиться, нанося безостановочные удары, словно пытаясь подрубить дерево. Сетерн мог только щитом отражать натиск Арапы. Он так и не сумел освободить свой топор, застрявший в щите Арапы. Так они кружили возле костра. С грохотом ударов мешались проклятия. В отчаянии, ощущая за спиной костер, Сетерн резко отвел топор назад и рубанул понизу, зацепив бедро Арапы. Потекла кровь. Арапа отскочил. Мужи завопили еще громче. Все еще охваченный гневом, Арапа не обратил внимания на рану. Скорее, она его только подзадорила. Ощутив онемение в мышцах, увидев на ноге собственную кровь, он оглушительно взвыл, заставив всех умолкнуть. Даже Сеттерн на миг застыл, поглядывая на противника над краем щита. Могучим движением руки Арапа отшвырнул щит в сторону. Перелетев через голову мужчин, он упал там, где стояли дружно взвизгнувшие женщины. Перехватив топор обеими руками, Ара попрыгнул в сторону Сеттерна и размахнулся для удара. Он все сделал в едином порыве, не задумываясь, охваченный всепоглощающей яростью. Пригнувшись к земле, Сеттерн поднял щит, готовясь нанести ответный удар, которого противнику, он знал это, не отразить. Топор Арапы обрушился вниз с такой силой, что ноги его оторвались от земли. Обитый толстой шкурой деревянный щит краем ударил Сетерна прямо в лоб. Тот упал. Оглушенный Сетерн попытался подняться на ноги, но не сумел этого сделать. Высоко подняв топор, Арапа обрушил полированный камень прямо в лоб Сетерна. Проломив кость, топор вошел в мозг, на месте сразив воина. Зрители разразились воплями, с восторгом хлопая друг друга по плечам. Тем временем арапа горделиво выхаживал перед ними и с триумфом размахивал над головой топором, так что с лезвия разлетались капли крови. Потом, отбросив топор, он подошел к поверженному Сетерну, повернул труп и снял с его шеи бронзовый кинжал. Богатая вещь, в их тавт такие есть у немногих, а это самый острый из всех кинжалов. Хватив рукоять обеими руками, он принялся окромсать и пилить, пока, наконец, не отделил голову. Почва вокруг была уже пропитана кровью. А поднялся и прицепил голову врага к поясу за длинные волосы. Последние капли крови стекали вниз по ноге. Ошеломленный собственным успехом, он, прихрамывая, подошел к жареному быку и окровавленным кинжалом вырезал себе долю сильнейшего.